Глава 6 Разнообразие в вашей медитации. В этой главе я расскажу о трех различных типах медитации. Развитии доброжелательности, позволению быть и медитации при ходьбе. В этих трех медитациях основной метод практически аналогичен способу развития медитации на дыхании. Отличается главным образом объект, на котором вы фокусируетесь. Эти методики будут полезны, поскольку они вносят разнообразие в вашу медитационную практику. Если вы будете корпеть только над одним типом медитации, вам может это настолько наскучить, что вас охватит вялость, или же вы потеряете к практике интерес и полностью ее забросите. В медитации вам нужно счастье которая работает не только в качестве клея, закрепляющего осознанность на объекте, но и в качестве элемента радости, благодаря которому вы возвращаетесь к практике. Девиз спортивных тренировок «Без труда не выловишь рыбку из пруда», но в медитации девиз иной «Без радости не будет и осознанность. Медитация доброжелательности На языке Бунды доброжелательность звучит как метта. Она относится к эмоции, к тому чувству доброты, которое может поддерживать доброжелательные мысли по отношению к другому и которое готово простить любые недостатки. Моё любимое выражение доброжелательности заключено в следующих словах. «Двери моего сердца раскрыты для вас всегда». И неважно, кто вы и что вы сделали. Мета — это не эгоистичная любовь, берущая начало воодушевления без ожидания чего-либо взамен, без каких-либо условий. Будда сравнивал мету с любовью матери к своему ребенку. Матери может не всегда нравиться свой ребенок, и она может не всегда соглашаться с тем, что он делает. Но она всегда будет заботиться о нем, и желать ему только счастья. Такой чистосердечностью, беспристрастностью и освобождающей добротой обладает мета. В практике меты вы направляете свое внимание на чувство доброжелательности, развивая эту восхитительную эмоцию до тех пор, пока она не наполнит весь ваш ум. Этот процесс можно сравнить с разжиганием костра. Сначала вы кладете бумагу или что-нибудь такое, что легко воспламеняется. Затем вы подкладываете сухие прутья и веточки. Когда они разгораются, вы подкладываете более крупные ветки, а через какое-то время и толстые поленья. После того, как пламя разойдется и станет очень жарким, вы можете подложить даже мокрые или свежие ветки, которые вскоре тоже загорятся. Доброжелательность можно в точности сравнить с теплым светящимся огоньком внутри вашего сердца. Невозможно разжечь пламя доброжелательности, начав с трудного объекта, подобно тому, как невозможно поджечь толстые повена, подержав под ним горящую спичку. Поэтому не начинайте практику меты, направляя ее к самому себе или к врагу. Начните распространение доброжелательности, к тому, кого легко можно ей хватить Я подготавливаю себе к этой практике, удерживая осознанность в настоящем моменте, устанавливая первый этап медитации, описанный в первой главе. Я начинаю медитацию доброжелательности с представления в уме маленького котенка. Я люблю кошек, особенно котят, поэтому мой воображаемый котенок в этой медитации подобен топливу для разжигания огня. Стоит мне только подумать о моем маленьком котенке, как мое сердце загорается доброжелательностью. Я продолжаю визуализировать своего маленького друга, представляя его брошенным, голодным и очень напуганным. За весь свой непродолжительный отрезок жизни он знал только отвержение, жестокость и одиночество. Я представляю себе выступающий из остащенного тела косточки, мех, слившийся от грязи и пятен крови и глаза, наполненные страхом. Я размышляю о том, что если не позабочусь об этом уязвимом крохотном существе, то никто этого не сделает, и он умрет страшной, одинокой и мучительной смертью. Я целиком переживаю его боль во всех ее формах, и мое сердце раскрывается, изливая поток сострадания. Я позабочусь об этом маленьком котенке. Я защищу его и накормлю. Я представляю, как всматриваюсь в его взволнованные глаза, стараясь развеять опасения, исходящим от меня потоком доброжелательности. Я дотрагиваюсь до него медленно, с уверением, не отводя взгляд от его глаз. Я нежно поднимаю котенка и подношу к своей груди. Я согреваю его теплом своего тела, рассеиваю его страх, аккуратно прижимая к себе. Я ощущаю, как растет его доверие. Я обращаюсь к нему. «Котик, ты больше никогда не останешься один, не бойся. Я позабочусь о тебе, стану твоим защитником и другом. Я люблю тебя, маленький котенок. Куда бы ты ни ушел и что бы ты ни сделал, мое сердце всегда с тобой. Моя бескрайняя доброжелательность будет всегда пребывать с тобой». Я ощущаю, как мой котенок согревается, расслабляется и в конце концов начинает мурчать. И это лишь набросок того, как я начинаю свою медитацию доброжелательности. Обычно на это уходит гораздо больше времени. Я использую собственное воображение и внутренний комментарий, внутреннюю речь, чтобы нарисовать вами картину, создать сценарий, в котором может возникнуть первое пламя доброжелательности. В конце этого умственного упражнения мои глаза неподвижны и закрыты. И я направляю внимание в область возле моего сердца, И ощущаю первое мягкое свечение чувства доброжелательности. Мой котенок подобен бумаге, с помощью которой вы начинаете разжигать костер. Если вам не нравится котята, выберите что-нибудь другое. Например, щенка или ребенка. Кого бы вы ни выбрали в качестве первого объекта доброжелательности, сделайте его воображаемым, а не реально существующим. В вашем уме вы можете превратить котенка, щенка или ребенка во что хотите. У вас будет больше свободы для порождения доброжелательности, если вы используете для этого воображаемое существо, а не реальное. Мой воображаемый котенок начинает мурчать в нужное время и никогда не писает в ладонь. Выбрав свой первый объект, используйте силу воображения, чтобы создать историю с этим существом, для появления чувства доброжелательности. По мере практики, этот новаторский метод станет одним из наиболее успешных и приятных способов начать медитацию доброжелательность. Несколько лет назад одна ученица пожаловалась мне, что этот метод не работает для нее. Она относилась к мелким животным, особенно к непослужным котятам, как маленьким паразитам, Не нравились ей вечно плачущие и пачкающие перенки дети. Как теперь я это называю, у нее был жесткий случай метаблока. Она также обмолвилась, что в своей квартире в Сидне выращивает какие-то цветы. Потому я предложил ей выбрать одно из ее растений в качестве объекта доброжелательности. Она представила растение очень нежным и утонченным. Оно было настолько хрупким что требовало от нее полной заботы, любви и защиты, чтобы выжить. Она направила все свои материнские инстинкты на это уязвимое растение, выращивая и вскармливая его до тех пор, пока оно не раскрыло бутон, вознаградив ее красивым благоухающим цветком. Этой женщине очень понравился такой способ. В первый раз ей вдалась медитация доброжелательности. Она сказала, что за весь продолжительный период практики это была единственная медитация, когда она не ждала, пока я прозвоню в колокольчик. После того, как появились первые язычки пламени доброжелательности, оставьте ваше выдуманное существо и вспомните о реальном человеке, о том, кто вам эмоционально ближе всего, о вашем супруге, любимом родственнике или даже о лучшем друге. Это должен быть кто-то, кому легко направлять и поддерживать доброжелательность. В примере с костром этот человек будет тоненьким прутиком, который требуется для разжигания огня. Вновь используйте свою внутреннюю речь, чтобы нарисовать историю вокруг него в вашем уме. Ему тоже нужны ваша дружба и любовь. Он тоже эмоционально раним, подвержен тяготам и невзгодам жизни. Используя свою внутреннюю речь, скажите «Дорогой друг, я искренне желаю тебе счастья. Пусть болезни обойдут тебя стороной, а ум найдет успокоение. Я дарю тебе свою любовь, не требуя ничего взамен. Я всегда приду к тебе на помощь. Для тебя в моем сердце всегда найдется место. Я на самом деле желаю тебе благ. Или придумайте собственные слова наподобие этих». Используйте такие фразы, которые создадут теплый свет доброжелательности в вашем сердце. Побудьте с этим человеком. Представляйте его прямо перед собой до тех пор, пока доброжелательность к нему не станет яркой и непрерывной. Теперь аккуратно переведите внимание на ваше тело в область сердца. И почувствуйте физическое ощущение, связанное с доброжелательностью. Вы заметите, что это восхитительные чувства. Оставьте образ этого человека и замените его на другого близкого, создавая чувство доброжелательности с помощью внутренней речи аналогичным образом. Будь счастлив. Представляйте его прямо перед собой до тех пор, пока доброжелательность к нему не станет яркой и непрерывной. Затем представьте себе целую группу людей, быть может всех жителей вашего дома. Развивайте заботливое сияние доброжелательности, направляя его к ним тем же способом. Я желаю вам благополучия и счастья. В аналогии с костром, теперь вы подкладываете в огонь поленья. Попробуйте представить доброжелательность в виде золотого света, исходящего из красивого белого лотоса в самом центре вашего сердца. Позвольте этому свету доброты и расшириться во всех направлениях, охватывая все больше живых существ, до тех пор, пока он не станет безграничным, заполняя все, что вы можете себе представить. Пусть все живые существа, большие и маленькие, близкие или далекие, будут счастливы и пребывают в мире и покое. Окуните всю Вселенную в теплоту золотого света доброжелательности. Побудьте в этом состоянии некоторое время. В аналогии с костром, огонь теперь полыхает и может сжечь даже сырую древесину. Подумайте о вашем враге. Представьте того, кто сильно вас обидел. Вы будете поражены тем, что ваша доброжелательность теперь настолько сильна, что вы способны его простить. Теперь вы можете поделиться целебным золотым сиянием доброжелательности и с ним тоже. Друг, что бы ты мне ни сделал, Отомщение не поможет ни одному из нас, а потому я желаю тебе благополучия. Я искренне желаю тебе освободиться от невзгод прошлого и в будущем всегда только радоваться. Пусть красота этой безусловной доброты коснется и тебя, даруя счастье и удовлетворенность. Когда пламя доброжелательности полыхает, ничто не может погасить его. Далее нужно положить в костер доброжелательности самой сырой полено. Большинство медитирующих обнаруживает, что труднее всего направить доброжелательность к самим себе. Представьте, что вы смотрите на себя в зеркало. Обратитесь к себе своей внутреннюю речью и скажите искренне «Я желаю себе благополучия». «Я поднесу себе дар счастья». Слишком долго двери моего сердца были закрыты от самого себя. Теперь я открываю их. Неважно, что я сотворил или что я еще сделаю, дверь в мою собственную любовь и уважение всегда открыта мне. Я безоговорочно прощаю себя. Я возвращаюсь домой. Я дарю себе любовью, которая не осуждает. Я позабочусь об этом ранимом существе, которое называется мной. Я хочу себя всего чувством доброжелательности. Придумайте свои собственные слова, чтобы чувство доброжелательности укоренилось в вас вплоть до самой напуганной части вашего существа. Пусть оно растопит всякое сопротивление так, чтобы вы стали единым с метой, безграничной добротой, подобной любви матери к своему ребенку. Прежде чем завершить медитацию доброжелательности, сделайте паузу на одну-две минуты и обратите внимание на внутренние ощущения. Отметьте эффект, который оказала на вас эта практика. Медитация меты может породить чувство райского блаженства. Чтобы подвести практику к красивому завершению, еще раз представьте доброжелательность в качестве золотого света исходящего из красивого белого лотоса в вашем сердце. Вообразите, как золотой свет возвращается в лотос, оставляя снаружи теплоту. Когда золотое сияние станет плотно сжатым шариком раскаленной энергии в центре лотоса, представьте, как лепестки лотоса закрываются, охватывая этот шар, и сохраняя тем самым источник доброжелательности в вашем сердце, готовый к раскрытию, при следующей практике меты. Откройте глаза и медленно встаньте. Смягчение ума Медитация доброжелательности смягчает ум и направляет его к заботе, доброте и согласию. Вы становитесь менее эгоистичными, менее озабоченными своими собственными нуждами и более мирно взаимодействуете с другими людьми. Эмоция доброжелательности ощущается чистой и восхитительной. Если вы развиваете ее постоянно, она вскоре укоренится в вашем сердце. Вы становитесь сострадательным, а ваша доброта приносит радость и вам, и всем другим существам. Мета позволяет вам принять других такими, какие они есть. Большинство людей находит это невозможным из-за своего критически настроенного ума. Они видят только часть целого, порочную часть, и отказываются принять ее. Доброжелательность, наоборот, охватывает все целиком и принимает все таким, какое оно есть. Благодаря практике доброжелательности вы увидите, что начинаете меньше искать недостатки в себе и других и становитесь способными согласиться с ними. Это умение видеть красивое и не обращать внимания на недостатки значительно увеличивает успешность всех других видов медитации. Например, чтобы удержать внимание в настоящем моменте, вы должны принять все то, что происходит сейчас, охватывая этот момент и не позволяя себе смотреть на него с недовольством. Если вы будете продолжать выискивать недостатки в настоящем моменте, вы обнаружите, что не можете оставаться в нем. Можно совмещать медитацию доброжелательности вместе с медитацией на дыхании. Когда вы приступаете к третьему этапу осознанности к дыханию, вы смотрите на дыхание с чувством доброжелательности. Вы можете думать примерно так. Дыхание. Двери в мое сердце открыто для тебя. неважно как ты себя ведешь. неважно что ты делаешь. Вскоре вы начнете смотреть на дыхание с состраданием, принимая его таким, какое оно есть, не выискивая в нем недостатков. Добавляя доброжелательность к процессу осознанности, вы прекращаете всякие ожидания, поскольку дыхание теперь более чем достаточно. Из-за доброжелательности вы вскоре ощутите приятное тепло, направленное к дыханию, которое вносит радость в каждый вдох и выдох. Становится настолько приятно наблюдать дыхание, что очень скоро вы достигаете пятого этапа – стадии прекрасного дыхания. Привнесение меты в джхану Джханы – это эмоциональные вершины, а не интеллектуальные высоты. Вы не можете продумать путь в джхану. Вы можете его только прочувствовать. Чтобы преуспеть в этом, вам нужно ознакомиться с миром ваших эмоций и безмолвно довериться ему без попыток управлять. Вероятно, поэтому практикующие женщины, как мне кажется, входят в шхану более легко, чем мужчины. Практика доброжелательности подготавливает медитирующего спокойнее относиться к сиди эмоций. Иногда вы можете плакать во время практики меты, даже неудержимо рыдать. Если так случится, позвольте этому быть. На пути к Нибанев всем нам нужно научиться охватывать всю глубину чистейших эмоций. А Джханы – самое чистейшее эмоциональное состояние из всех. Поэтому медитация доброжелательности делает Джхану более доступной. Вы даже можете войти в Джхану через практику меты. Когда вы достигли описанного выше этапа, Когда вы излучаете золотой свет доброжелательности на всю Вселенную, охватывая каждое живое существо неимоверной силой вашей безграничной любви, вы делаете следующий шаг. Забудьте обо всех существах и об источнике, из которого исходит доброжелательность. Вместо этого сфокусируйте свое внимание на переживании самого чувства неты. Этот этап обычно случается автоматически, без вашего на решения. Объект медитации упрощается, освобождается от восприятия отдельных существ. Все, что остается в вашем уме, это то, что я называю бестересной метой», схожей с плавающей в воздухе улыбкой чеширского кота в примере во второй главе. Вы переживаете это, как блаженную сферу яркого золотого света в своем уме. Это не мита. Это мета-немита. Немита, появившаяся в практике доброжелательности, всегда невероятно прекрасна. Только зачастую она нестабильна. Проблема, как правило, заключается в возбужденности. Однако ее природа настолько привлекательна, что вы не можете противостоять такому мощному чувству блаженства. Поэтому через некоторое время сияющая золотая мета становится устойчивой, и вы входите в джхану. Таким образом происходит вход в джхану через практику доброжелательности. Распространение доброжелательности после глубокого самадхи. Много лет назад в моем монастыре в Перте мы декламировали строфы Будды о распространении доброжелательности. Этот текст длится всего пять минут. Перед этим я практиковал глубокую медитацию, и когда мы начали чтение, мой ум стал настолько переполненным доброжелательностью, что я не мог продолжать. Бескрайняя доброта изливалась из меня стремительным потоком во все стороны, и я просто утонул в этом счастье. Я так и не закончил эти строфы. Мой ум был настолько гибким и мягким после медитации, что слова самого Будды – о том, как распространять доброжелательность, вызвали безудержный поток метты. Опыт, подобный этому, научил меня, что вначале мы должны развить свой ум в самадхи, в внимательном спокойствии, а уж после этого мы сможем распространять свою доброжелательность с такой силой. После утверждения в самадхи вы можете выстрелить сверхмощной метой в кого угодно, где бы он ни находился. В конце курсов интенсивной медитации, которые я проводил, я советовал ученикам опробовать это самим. Многие из них имели к концу курса мощную силу ума. Я провел для них медитацию доброжелательности, и когда почувствовал, что их способности достаточно сильны, я предложил им выстрелить в кого-нибудь из своих друзей сверхмощной метой и рекомендовал выбрать кого-нибудь, находящегося далеко от центра медитации. Затем я посмотрел на часы и отметил время. После окончания медитации я сообщил им это время, предложил связаться с другом и спросить у него о том, что он делал что он почувствовал. Многие ученики в течение следующих дней звонили мне и взволнованно говорили «сработало». Когда вы направляете доброжелательность, развитому самадхиумом, она дойдет до своей цели». Попробуйте сами. Позволение быть. Иногда, вместо того, чтобы взять в качестве объекта медитации доброжелательность или дыхание, я смотрю на свой ум и понимаю, что в настоящий момент лучшее, что ему подходит, это просто позволение быть происходящему. В основном медитации «Позволение быть» просто является вторым этапом медитации на дыхании, безмолвной осознанностью в настоящем моменте. Она должна быть безмолвной, потому что подлинное позволение быть всему, что есть, означает, что вы не жалуетесь и не даете приказов. Вам не о чем говорить. Позволение быть происходит в настоящем моменте. Вы осознаны ко всему, что появляется прямо сейчас. Вы позволяете всему входить, пребывать и уходить какой бы момент это ни случалось. Медитацией позволение быть, подобно тому, как вы сидите в комнате, и кто бы ни появился в дверях, вы позволяете ему войти. Он может оставаться столько, сколько пожелает. Даже если это ужасный демон, вы позволяете ему войти и присесть. Вас совершенно ничего не беспокоит. Даже если войдет Бунда во всем своем величии, Вы все так же сидите здесь в полном беспристрастии. Входите, когда хотите. Уходите, когда хотите. Чтобы ни вошло в ваш ум, красивый или грубый, вы смотрите со стороны и позволяете этому быть, вообще никак не реагируя, спокойно созерцая и практикуя безмолвную осознанность в настоящем моменте. И это медитация «Позволение быть». Пример с садом. У многих американцев возле дома есть свой сад, где они часто работают в течение долгого времени. Но сад нужен для того, чтобы там отдыхать, а не работать. Поэтому я советую своим ученикам чаще приходить в сад и наслаждаться его красотами. Но некоторые из них считают, что перед тем, как наслаждаться красотой, они обязаны скосить траву, подрезать кустарники, полить цветочные клумбы, убрать листья, и привести сад в идеальное состояние. Конечно же, сад никогда не может стать идеальным, сколько бы вы в нем ни работали. Поэтому у таких людей никогда нет времени для отдыха. Посредственные ученики, наоборот, не хотят работать. Вместо этого они сидят в саду и размышляют. Неплохо бы подстричь траву и подрезать кусты. Цветы похоже завяли, везде нападают листья, а живой кустарник вот в том месте смотрелся бы куда лучше, и так далее. Они тратят время, размышляя над тем, как сделать сад прекрасным, вместо того, чтобы просто наслаждаться им. Они также не находят успокоения. Третий вид учеников – мудрые практики медитации. Они много трудились в саду, а теперь настало время отдохнуть. Они говорят, газон можно подстричь, Кусты подровнять, цветы полить, а листья убрать. Но не сейчас. Сан достаточно хорош таким, какой он есть. И они могут немного отдохнуть, не переживая о незаконченной работе. Медитация и позволение быть аналогична. Не пытайтесь сделать все идеальным или связать все концы с концами, прежде чем позволять всему быть. Жизнь не может быть идеальной, а все дела никогда не завершить. Позволение «быть» означает иметь достаточно мужества, чтобы сидеть спокойно и расслабить ум в несовершенном мире. Медитация «позволение быть» может стать достаточно сильной. Если медитация на дыхании или на доброжелательности или другой вид медитации не работает, то чаще всего это происходит потому, что выстроено неправильное осознавание. Поэтому сделайте медитацию «Позволение быть». Вы можете сидеть в саду и просто позволять вещам происходить. Все, что не происходит, все нормально. Что бы вы ни переживали, все принимается. Нет ни предпочтений, ни выбора, ни хорошего, ни плохого, ни споров, ни рассуждений – Просто пусть всё будет. Вы можете позволить присутствовать в внутренней речи, но только говорящей о позволении быть. Просто будьте с тем, что есть. Будьте со своими мыслями об объекте медитации, но не с какими-либо другими. Таким способом эта медитация перерастет в полную безмолвную осознанность в настоящем моменте. «Если я плохо себя чувствую», Если у меня болит голова, живот или что-нибудь еще, или меня кусают комары, я говорю, пусть будет так, как есть. Я не начинаю спорить с этим и не переживаю из-за этого. Я просто наблюдаю за ощущением того, как комар впивается в мою плоть, а затем как это место начинает чесаться. Пусть просто будет как есть. Если вы лежите ночью и не можете уснуть, пусть будет так, как есть. Или если боль не хочет прекращаться, пусть будет. Просто будьте с ней. Не старайтесь убежать. Если демоны ворвались в вашу комнату, вы не стараетесь их изгнать, но также не приглашайте их остаться. Вы просто наблюдаете их присутствие. Позволение «быть» — это практика беспристрастности. Медитация при ходьбе Медитация при ходьбе чудесна, особенно ранним утром. Часто, когда вы встаете рано утром, и особенно, когда вы не привыкли вставать рано, вы чувствуете себя довольно уставшими, а ум неясный. Одно из преимуществ медитации при ходьбе в том, что вы не можете задремать, пока ходите. Поэтому, если вы устали, очень хорошо заняться медитацией при ходьбе. Она взбодрит вас, а также принесет умиротворение. Будда рекомендовал и практиковал сам медитацию при ходьбе. Если вы будете читать сунты, учения в Палисском каноне, вы узнаете о том, что Будда с утра обычно делал медитацию при ходьбе. Он не сидел, он ходил. Многие монахи и монахини становились просветленными, практикуя медитацию при ходьбе. Это очень эффективный способ развития, успокоения и прозрения, но не до уровня джханы. Я знаю нескольких монахов в Таиланде, для которых медитация при ходьбе является основной. Они очень мало сидят, но очень много ходят и добиваются потрясающе мощных прозрений во время ходьбы. Другим преимуществом медитации при ходьбе является то, что она хорошо подходит людям, которым физически сложно сидеть в течение длительных промежутков времени. Если вы видите, что вам трудно сидеть из-за боли в теле, то медитация при ходьбе может стать эффективной заменой. Не считайте ходьбу второсортной медитацией. Если вам хочется уделить ей больше времени, так и поступите. Но выполняйте эту практику хорошо и тщательно. Попробуйте достичь счастья от уединения, шагая по дорожке вперед и назад. Как подготовиться к медитации при ходьбе? Выберите чистую прямую дорожку шагов 20 или 30. Это может быть коридор в доме, дорожка в саду или просто тропинка в траве. Используйте имеющееся в наличии пространство, даже если оно несколько короче, чем 20 шагов. Если вам будет удобно, можете ходить босиком, наслаждаясь прикосновением стопы к поверхности земли. Встаньте на одном из концов вашей дорожки. Сосредоточьтесь. Расслабьте напряжение в теле и начинайте ходьбу. Ходите взад и вперед с той скоростью, которая кажется вам естественной. Во время ходьбы сложите руки спереди и направьте взгляд на землю на расстоянии примерно двух метров перед собой. Будьте внимательны к тому, чтобы не смотреть по сторонам. Если во время медитации при ходьбе Вы будете смотреть туда-сюда, то будете терять время зря, поскольку это приводит к отвлечению. Первые четыре этапа медитации, приведенные в первых двух главах, также подходят и к практике ходьбы. Но в медитации при ходьбе внимание в конечном счете останавливается на ногах, а не на дыхании. Вначале старайтесь развить осознанность в настоящем моменте, как на первом этапе. Используйте уже приведенные приемы этого этапа, чтобы достичь состояния простохождения, свободного и легкого, прямо здесь и сейчас. Когда почувствуете, что утвердились в настоящем моменте, где не одолевают мысли о прошлом и будущем, постарайтесь развить безмолвную ходьбу в настоящем моменте. Как уже говорилось в описании второго этапа, Постепенно отпустите всякое мышление. Ходите без какой-либо внутренней речи. Используйте техники, предложенные в первой главе, чтобы достичь такого состояния. Как только поток внутренних комментариев уменьшится до тонкой струйки, осторожно сфокусируйте внимание на чувстве движения в нижней части ног и в стопах. Делайте это до тех пор, пока не сможете ясно ощущать каждый шаг. Осознавайте каждый шаг правой ногой и каждый шаг левой, не пропуская ни одного. Осознавайте каждый шаг во время разворота в конце дорожки. Здесь будет полезно вспомнить известную китайскую поговорку. Долгое путешествие начинается с одного шага. Такое путешествие на самом деле имеет длину всего одного шага, того, который вы делаете прямо сейчас. Поэтому безмолвно смотрите на этот один шаг и отпустите все остальное. Если вы смогли пройти 10 раз по дорожке вперед и назад, не пропустив ни одного шага, значит вы выполнили третий этап и можете переходить к следующему. Теперь усильте ваше внимание настолько, Чтобы можно было ощутить каждое движение шага левой ногой, начиная с самого начала, когда стопа начинает движение и поднимается. Заметьте, как она идет наверх, вперед, а затем вниз. А затем вновь останавливается на земле, приняв тяжесть всего тела. Развивайте подобную осознанность к шагу левой ногой, а затем также плавно и непрерывно к шагу правой. Делайте так вплоть до самого конца дорожки. Поворачиваясь, отмечайте каждое движение во время поворота, не пропуская ни одного. Если вы смогли легко ходить таким образом, не сбиваясь ни на мгновение, в течение 15 минут, значит вы завершили четвертый этап медитации, полное непрерывное внимание к ходьбе. С этого момента процесс ходьбы настолько сильно захватывает ваше внимание, что ум уже не может отвлечься. Вы поймете, что это произошло, так как ум войдет в состояние самадхи или внимательного спокойствия и станет очень умиротворенным. Самадхи в медитации при ходьбе Даже голоса птиц исчезают, когда вы полностью фокусируетесь на ощущении ходьбы. Ваше внимание довольствуется только одной вещью – Его легко восстановить и удерживать. Вы обнаружите, что это на самом деле очень приятное переживание. С увеличением осознанности вы узнаете об ощущении ходьбы больше. Вы отметите также, что ходьба приносит чувство счастья и покоя. Каждый шаг становится прекрасным шагом. И это может легко захватить все ваше внимание целиком, по мере того, как вы очаровываетесь ходьбой. Вы можете таким способом достаточно сильно развить самадхи в медитации при ходьбе. это самадхи переживается как чувство умиротворения и покоя, когда ум чувствует себя комфортно, как дома. Первый раз я приступил к практике ходьбы, когда получил монашеское посвящение в Бангкоке. Я выбирал дорожку и шагал по ней, естественно, не делая усилий. И обычно ходил очень медленно. Вам не нужно ходить быстро или медленно. Ходите так, как удобно. В течение медитации при ходьбе я достигал прекрасных состояний самадхи. Я помню, как однажды мою медитацию нарушили, потому что я ходил слишком долго. Я не заметил, как прошло время, а мне нужно было идти на одну важную церемонию. За мной послали одного из монахов. Я помню, как он подошел и сказал, «Брахма-Вамса, тебе нужно пойти на данную». Я смотрел на место на земле примерно в двух метрах от себя. Когда я услышал голос монаха, мне показалось, что он доносится из за тысяч миль, поскольку я был поглощен медитацией при ходьбе. Он повторил «Брахмавамса, ты должен идти прямо сейчас». Мне понадобилось чуть более минуты, чтобы оторвать взгляд от земли и направить его в ту сторону, где стоял старший монах стараясь привлечь мое внимание. Когда я посмотрел ему в глаза, единственное, что я мог сказать, было «что?». Потребовалось столь много времени, чтобы выйти из самадхи и нормально среагировать. Ум был настолько умиротворен, успокоен и стабилен. «Я надеюсь, что вы переживете это умиротворение сами, практикуя медитацию при ходьбе». Многие, кто практикует ее в первый раз, говорят «поразительно, красота». Замедление темпа жизни приносит чувство спокойствия. Вы успокаиваетесь просто по мере того, как наблюдаете за ощущениями во время ходьбы. Поэтому такая практика является еще одним видом медитации, с которым я рекомендую вам поэкспериментировать. Правильно выбрать время для правильной медитации. Когда у вас есть возможность выбирать, у вас появляется и возможность сомневаться. Вы прочитали о нескольких видах медитации, так на каком же остановиться? Следующий пример даст ответ на этот вопрос. Ученик плотника начинает обучение с того, как использовать всевозможные инструменты, и учится этому до тех пор, пока не узнает, для чего какой из них нужен. Мастер перед тем, как приступить к изготовлению мебели, вначале изучен дерево, с которым ему предстоит работать. Кусок древесины с пилорамы следует распилить в соответствии с нужными размерами. Затем нужно сострогать среды от пилы. Далее следует шлифовка, начиная с использования самой грубой шкурки, затем шкурки средней зернистости, и потом самой мелкой. В конце в древесину втирается воск или масло куском мягкой полировочной ткани. Таким образом, грубое бревно с пелорамы превращается в красивую гладкую мебель. Иногда плотник начинает работать с куском дерева, который уже обстрогали и отшлифовали. Мастер изучает древесину и сразу понимает, что необходимо немного пошлифовать, а затем маслом и тканью сделать полировку. В редких случаях мастер начинает работать с настолько удачным куском дерева, что шлифовка не требуется, а необходимо лишь сделать качественную полировку. Таковы умения мастера плотника. Подобным образом новички в медитации начинают с изучения различных методов практики и изучают их до тех пор, пока не узнают, в каком случае какой из них подходит. Мастера медитации, прежде чем приступить к практике, вначале обращают внимание на состояние собственного ума, с которым им предстоит работать. Если до этого они были сильно заняты, они знают, что начнут медитацию с довольно-таки грубым умом. Поэтому они могут начать с простой медитации позволения быть. Возможно, они отметят, что их тело слишком напряжено, и они предпочтут медитацию при ходьбе. В случае, когда их ум не настолько груб, Они возьмутся за медитацию осознанности в настоящем моменте или безмолвно осознанности в настоящем. Мастер медитации по своему опыту знает, когда можно смотреть на дыхание или начинать медитацию доброжелательности. Он знает, когда можно использовать более утонченные инструменты полной непрерывной осознанности к дыханию или осознанности к прекрасному дыханию. Мастер становится настолько большим специалистом в своем деле, что знает подходящий момент для обращения к Немите и то, как можно искусно ее развить для вхождения в Чхану. Таким образом, мастер медитации превращает грубый, только что вернувшийся из офиса ум, в прекрасный, мягкий и сияющий. Иногда он приступает к практике уже со спокойным и внимательным умом. Он исследует состояние ума и сразу же понимает, что может пропустить этап осознанности в настоящем моменте, этап безмолвия, и сразу перейти к дыханию или к мете. Он даже может отметить, что его ум настолько наслаждается покоем, что может сразу же начать с осознанности к прекрасному дыханию. В редких случаях мастер медитации знает, что его ум настолько силен и уравновешен, что он за несколько секунд может вызвать немиту и войти в Чхану. Таковы умения мастера медитации. Глупый плотник в сумасшедшей спешке хватает грубую доску и начинает натирать ее полировочной тряпкой. Он теряет много времени и портит целую кучу хороших тряпок. Подобным образом неумелые медитирующие в спешке самонадеянности не удосуживаются обратить внимание на грубый собственного ума и стараются быть осознанными к дыханию с самого начала медитации. Они теряют время и создают сами себе множество проблем. Поэтому прошу вас прежде ознакомиться с различными видами медитационной практики, чтобы узнать о том, как и когда их следует применять. После этого каждый раз перед тем, как приступить к практике, обращайте внимание на состояние своего ума, и вы поймете, Какой вид медитации использовать? Вы станете докторами медитации, тщательно выявляя диагноз, прежде чем назначать эффективное лечение.